Издательство Эксмо. Сафи Кинселла. Шепоголик и Рождество. Текст читает Анастасия Васильева. Посвящается Ким Уизерспун. Электронное письмо. От кого: Управляющий. Кому: Бекки Брендон. Тема: Запрос. Дорогая мисс Брендон, Спасибо за ваше обращение. Был счастлив узнать, что вы планируете закупить кучу рождественских подарков в магазине «Гектор Гуд. Одежда для джентльменов». Очень рад, что вы решили приобрести пальто Кэмпбелл в подарок вашему мужу Люку. К сожалению, боюсь, не могу вам сказать, будет ли на эту модель скидка в предрождественский период. Наша команда поздравляет вас С наступающими зимними праздниками. Искренне ваш Мэтью Хикс. Управляющий Гектор Гуд, Одежда для джентльменов 561, Нью Ридженд Стрит, Лондон W1. От кого? Управляющий. Кому? Бекки Брендон. Тема: Запрос. Дорогая миссис Брендон. Спасибо за ваше обращение. Согласен, будет чертовски обидно, если цена на пальто Campbell упадёт вдвое уже после того, как вы его приобретёте. Также понимаю, что вы не хотите тянуть с покупкой слишком долго, чтобы потом не оказалось, что все пальто уже раскупили, и вам не пришлось в мыле носиться по магазинам в сочельник. И всё же, к сожалению, я не вправе дать вам подобную информацию. Наша команда Поздравляет вас с наступающими зимними праздниками. Искренне ваш, Мэтью Хикс, управляющий Gector Goods Одежда для джентльменов 561, New Regent Street, London W1. От кого: Управляющий. Кому: Бэкки Брендон. Тема: Запрос. Дорогая миссис Брендон, спасибо за ваше обращение. Нет, к сожалению, я не могу вам аккуратно намекнуть. Мне очень жаль, что рождественский шопинг в последнее время кажется вам игрой, кто первый встал, того и тапки. Согласен, в прошлом, когда распродажи начинались только после дня подарков, и человек знал, на что может рассчитывать, жизнь была куда проще. Тем не менее, поздравляю вас с наступающими зимними праздниками. Искренне ваш Мэттью Хикс. Управляющий Гектор Гуд, одежда для джентльменов, 561 Нью-Риджин-Стрит, Лондон, W1. Глава первая. «Спокойствие, только спокойствие. До обнуления корзины еще целых 5 минут 52 секунды». В этом массиве времени нужно просто быстренько найти что-нибудь полезное, чтобы добить общую сумму покупок до 75 фунтов, и я получу бесплатную доставку. Давай же, Бекки, ты справишься. Чувствуя себя космонавтом NASA, который под жутким давлением не теряет хладнокровия, скролю сайт семейка скидок. А сама краем глаза слежу за таймером в углу экрана, не дающим мне забыть, что моя корзина скоро обнулится. Когда закупаешься на распродажных сайтах, ни в коем случае нельзя поддаваться страху. Нужно быть твёрдой и несгибаемой, как вольфрам. За прошедшие годы мой подход к шопингу в корне изменился. А может, это я сама изменилась? Времена, когда я была не замужем, жила со Сьюзи, фулхами и целыми днями носилась по магазинам, давно прошли. Да, в те дни я была транжирой. Вот так легко я теперь в этом признаюсь. И да, я делала ошибки, ну и пусть. Зато я, как Фрэнк Синатра, шла своей дорогой. Если, конечно, идти своей дорогой означает в том числе... прятать под кроватью счета по карте Visa, чего, думаю, Фрэнк Сенатора никогда не делал. Но я усвоила несколько важных уроков, которые полностью изменили моё отношение к вещам. Например, первое. Я больше не пользуюсь бумажными сумочками с логотипами магазинов. Но да чего же я любила их в прошлом? Боже, держать в руках новенький хрусткий пакетик Эти верёвочные ручки, шелест бумаги. Я до сих пор иногда достаю со дна шкафа свою старую коллекцию фирменных сумочек и с кайфом их перебираю. Но теперь я хожу по магазинам с эко-сумкой во имя спасения планеты и всего такого. Второе. Я стала фанатом этичного шопинга. Это как одним выстрелом убить двух зайцев — Покупаешь классную вещь и от этого чувствуешь себя невероятно правильной. Ну и третье я теперь даже деньги не трачу. Я экономлю. Ладно, может быть, тут я слегка хватила лишку. Но суть в том, что прежде чем что-нибудь купить, я всегда ищу выгодное предложение. Считаю, что как жена и мать, просто обязаны выискивать Нужны нам товары по самым низким ценам. Вот почему Семейка скидок для меня идеальный вариант. Тут все вещи уценённы, даже дизайнерские наряды. Единственная проблема в том, что покупать на этом сайте нужно очень быстро, иначе корзина обнулится и придётся всё начинать сначала. Я уже набрала товаров на 62 ,97 фунта 97 центов, а значит, осталось всего лишь найти что-нибудь за 12. Ну, уже поторопись. Здесь точно есть что-нибудь крайне тебе необходимое. Я кликаю на оранжевый кардиган за 13.99, старая цена 45 фунтов. Но, приблизив картинку, обнаруживаю на нём жуткую кружевную кайму. Белая рубашка Нет, белую рубашку я купила на прошлой неделе. 100% лён. Цена снижена с 99.99 ,99 до 29 до 29.99 фунта. Не забыть надеть её куда-нибудь. Я заглядываю в корзину, чтобы ещё раз глянуть на всё, что уже успела туда забросить, и на экране всплывает баннер. Бекки высэкономили 284 фунта. Разглядывая свои приобретения, я едва не лопаюсь от гордости. Я сэкономила целых 284 фунта и при этом раздобыла для Минни очаровательный халатик с зайчиками, невероятный пиджак от Дэйкен Уай, уцененный с 299 до 39,99 и огромный плавательный круг в виде фламинго, который обязательно пригодится нам во время отдыха. следующего отпуска. И да, конечно, в теории я могла бы завершить заказ уже сейчас и заплатить 5.95 за доставку. Но это будет слишком расточительно. Я в таких вещах разбираюсь, не зря же работала журналистом в финансовом издании. Гораздо выгоднее найти ещё что-нибудь необходимое и получить бесплатную доставку. Ну ладно, должно же тут быть хоть что-нибудь. Колготки, например. Колготки всегда нужны. Ох, но ведь я всегда добиваю недостающую сумму колготками. Черных матовых мне до 105-го дня рождения хватит, а те в клеточку, что я купила на прошлой неделе, оказались огромной ошибкой. Хм, я открываю раздел «Товары для дома» и быстро прокручиваю страницу вниз. Статуэтка антилопа, серебро, старая цена 79.99, новая 12.99. Хм, не уверена. Ароматическая свеча? Боже, нет. Не могу больше их покупать. У нас уже весь дом как одна большая ароматическая свеча. На днях Люк даже сказал мне: "Бекки, может, для разнообразия хоть раз купишь свечку с запахом свежего воздуха?" Ха. Я как раз рассматриваю хлебницу в виде Big Benа, когда на экране появляется надпись: "Бекки, ваше время на исходе", и меня передёргивает от ужаса. Вот зачем они это делают? Как будто я не знаю, что моё время на исходе. И я в курсе, доносится до меня мой собственный голос, и нечего нагонять панику. Снова кликаю на корзину просто чтобы взбодриться. и сердце замирает в груди. «Резиновые фламинго! Закончились! Товар отсутствует! О, нет! Зачем же я так долго копалась? А-а-а!» Вот в чём минус распродажных сайтов. Пока ты хлопаешь ушами, народ утаскивает у тебя из-под носа выгодные предложения. Сердце бьётся, как сумасшедшее. «Ни за что не упущу свой пиджак и халатик Минни. Нужно добить корзину и всё оплатить». Живо? Мам! раздаётся за дверью в Опульминне. И сразу же за ним звучит голос Люка. Минни, детка, не дёргай маму. У неё медитация осознанности. Прости, Бэки, кричит он мне через дверь. Мы не хотели тебе мешать. Э, -э, -э всё о'кей, отвечаю я, испытывая лёгкие угрызения совести. Знаю, Лёк думает, что я тут тихо мирно достигаю гармонии с собой, и в общем-то поначалу так оно и было. Не скажу больше о кошке с роликом про духовные практики. До сих пор маячит в углу экрана компьютера, так что в каком-то смысле я и правда медитирую. Вот только звук у видео отключила, чтобы оно не мешало мне делать покупки. Эту самую осознанность я теперь регулярно тренирую. Запираюсь в кабинете, включаю видео и привожу мысли в порядок. Правда, порой я еще попутно открываю сайты интернет-магазинов. Вся беда в том, что ассортимент семейки скидок постоянно меняется, а значит, в раздел «Товары дня» приходится заглядывать регулярно. Началось с того, что я решила купить мини-новый халатик. Потом увидела пиджак от Deacon Y за 39,99 и, Ну как тут было устоять? Ведь это такое выгодное предложение, я его 1000 лет пронашёл. А после пришлось искать ещё что-нибудь, чтобы получить бесплатную доставку. Вот тогда я и прикрутила гуру осознанности звук. Нет, он, конечно, очень милый и всё такое, но слишком уж серьёзный. К тому же, отвлекает от важных дел. И вообще, как по мне, шопинг сам по себе Отличная медитация осознанности. Глядите-ка, все мои тревоги забыты. Я осознаю себя в моменте и определённо достигла зоны комфорта. Кашусь на таймер, и в животе что-то переворачивается. До обнуления корзины две минуты тридцать четыре секунды. Давай же, Бекки! В спешке открываю раздел «Аксессуары». Вот оно. Аксессуаров ведь много не бывает, верно? К тому же их всегда можно кому-нибудь подарить. Торопливо пролистываю картинки с унылыми клатчами, странными шляпками и уродливыми золотыми цепочками. Пока новая страница загружается, я каждый раз испытываю прилив оптимизма, но стоит ей открыться, мгновенно падаю духом. Ничего мне не нравится. Да что со мной не так? Разве я такая уж привереда? Я уже готовлюсь признать поражение и впервые в жизни оплатить доставку, но всё же кликаю на следующую страницу, и у меня сию же минуту пересыхает в горле. Это же не Может, меня зрение подводит? Разглядываю набивной бирюзовый шарф из тончайшего шёлка. Да нет. Не может быть, чтобы Дженни и Джордж на семейке скидок? Серьёзно? проморгавшись, для верности читаю описание. Шёлковый шарф, старая цена 239 фунтов, новая цена 30 фунтов. 30 фунтов за шарф от Дени и Джордж? 30 фунтов? Прокрутив страницу вниз, вижу ещё два шарфа. Оба из 100%-ного шёлка. Оба невероятные, оба последний экземпляр. Чёрт, надо торопиться. Не трать времени на размышления, начинаю кликать мышкой. Купить, купить, купить, перейти в корзину, оформить заказ. Ну, прямо такие великий пианист, исполняющий своё коронное произведение виртуозно стуча по клавишам. Осталось всего лишь 20 секунд. Заказ оформлен. Данные кредитки вбиты, ещё немного и ваш пароль не надёжен. Выскочившая откуда ни возьмись надпись сбивает меня. Я смотрю на неё не в силах дышать. Да в чём проблема? Уставившись в экран, дочитываю сообщение до конца. Хотите сменить пароль на «С» знак вопроса «Дефис Х-887-ДАУ» знак вопроса? Да непременно! Вот ведь не могут не прикопаться! Всё с моим паролем в порядке. Я аккуратно вбиваю «Эрминтруда-2». и нажимаю «Подтвердить». Тяжело дыша, откидываюсь на стулья и читаю новое сообщение. «Поздравляем! Вы сэкономили восемьсот семьдесят девять фунтов!» «Вот так-то! Копейка рубль бережет!» «Считай, я только что заработала восемьсот семьдесят девять фунтов на онлайн-шоппинге. Да если бы я каждый день этим занималась, я бы...» Зажмурившись, пытаюсь сосчитать. Ну, в общем, вышла бы шестизначная сумма. Люк, правда, по-моему, не слишком ценит мои успехи. Не верит, что я регулярно зарабатываю для нашей семьи тысячи фунтов. Ладно, теперь мне непременно нужно купить что-нибудь этичное. Эту привычку привила мне сестрица Джесс. Сводная сестрица, если быть точной. Джесс вся из себя такая правильная и бережливая. И как-то раз мы с ней беседовали, Ну ладно, спорили насчёт покупок. Я утверждала, что шопинг поддерживает экономику, а она, что нашу преступную экономику и поддерживать не стоит. И в конце концов Джесс выдала: "Ах, Бэкки, если бы ты хоть иногда покупала что-нибудь из этических соображений, ну и меня пробрало. Если честно, даже совесть начала мучить. Я вдруг поняла, что обязательно должна стать Этичным покупателем. И не только я, это всем бы не помешало. И вот тогда я взяла себе за правило. Как только на меня находит шапоголический азарт, я всегда заодно с другими товарами прихватываю что-нибудь жутко этичное. Ну, знаете, как те люди, которые сажают деревья, чтобы возместить в природе ущерб за то, что летает на самолетах. Я открываю сайт магазина «Этичный потребитель», И начинаю рассматривать каталог товаров. Беда в том, что я тут уже почти всё скупила. Свечи из пчелиного воска, кофе, маркированный значком справедливая торговля, все виды йога-браслетов. Минуточку, тут что-то новенькое. Органическая смесь специй для фалафеля. Отлично, как раз органическая смесь специй для фалафеля мне в жизни и не хватало. Я поскорее заказываю 8 пачек, доставка бесплатно, нажатием клавиши завершаю покупку и довольная собой, откидываюсь на спинку стула. Скажу Люку, что по вторникам у нас теперь будет вечер фалафеля. Давно пора, это ведь так полезно для здоровья. Вспомнив о Люке, я поскорее прибавляю громкость ролику с медитацией. И успеваю как раз вовремя. Он входит в кабинет ровно в ту секунду, когда гуру осознанности на экране произносит: "Отпустите все ваши тревоги". Обернувшись к Льюку, я одариваю его безмятежной, осознанной улыбкой и говорю: "Привет. Просто решил напомнить". Виновато произносит он: "Нам выезжать в ресторан через 15 минут. Как тут у тебя дела?" "Всё хорошо", отвечаю я. Просто замечательно. Ты прямо светишься, замечает он. Такая, даже не знаю, умиротворённая, довольная. Очень довольная, широко улыбаюсь я в ответ. Три шарфа от Дени Джордж по 30 фунтов каждый. Как тут не быть довольной? Один подарю на день рождения Сьюзи, а второй сберегу для Минни. «Как здорово, что ты нашла для себя эти практики», — говорит Люк, целуя меня в макушку. «Раньше я довольно скептически относился ко всем этим медитациям, но ты меня переубедила». «Нужно просто научиться концентрироваться на том, что в жизни действительно важно». Степенно произношу я, и тут раздается звонок в дверь. Люк идет открывать, и я слышу, как в холле что-то тяжело плюхается на пол». Затем входная дверь закрывается, и люк снова возникает в дверях кабинета. «Там тебе что-то привезли», — говорит он. «О, оживляюсь я! Доставка приехала!» «Мне ужасно нравится, что все покупки, сделанные онлайн, приезжают к тебе сами. Я несусь в холл и вижу там три картонных коробки и полиэтиленовый пакет из «Асос», Отлично. Я так надеялась, что заказ из Asos успеет доставить к сегодняшнему вечеру. Хватаю пакет, вспарываю его ножницами, которые храню в холле, как раз на такие случаи, и на пол выскальзывают четыре тёмно-синих атласных комбинезона. Вау, произносит Люк, уставившись на разлившееся по полу синее шёлковое море. Сколько каких-то штук? А зачем тебе так много? Я не стану оставлять себе всё, терпеливо, словно объясняя непонятному школьнику задачу по алгебре, говорю я. Так не делается. Ты примеряешь вещи, берёшь то, что подошло, а остальные отправляешь обратно. К тому же, они продавались за полцены. Я прикладываю к себе комбинезон 12 размера и добавляю для пущей убедительности. Очень выгодно. Люк всё ещё хмурится в растерянности. И что? Обязательно заказывать сразу четыре штуки? Ну, я точно не знаю, какой мне нужен размер, отзываюсь я. И рост, обычный или высокий? Вини не меня, а люк, добавляю я, внезапно придумав себе отличное оправдание. А индустрию моды? Это она не может нормально откалибровать размерную сетку. А страдают невинные покупатели? Хм... А как насчёт тех восьми диванных подушек, спрашивает Люк, кивая на составленные у плинтуса пакеты, которые мне доставили вчера. Тоже беда с размерами. С экрана оттенки толком не разглядишь, защищаюсь я. Пришлось заказать все варианты, чтобы рассмотреть их как следует. Я оставлю только две, а остальные завтра отошлю обратно. Возврат бесплатный. Кстати, знаешь, сколько я на них сэкономила? «Пятьдесят два фунта!» «Бекки, честное слово, я бы пожертвовал этими пятьюдесятью двумя фунтами, лишь бы наш дом не был похож на чертов склад», окидывая взглядом все громоздящиеся в холле коробки пакеты. «Осталось только запустить сюда погрузчик с водителем в коричневом комбинезоне». «Ха-ха!» — фыркую я, саркастически закатив глаза. «А когда ты вернешь и вон те скульптуры?» Люк указывает на выполненные в натуральную величину статуи Афродиты и Гермеса, что стоят у лестницы, всё ещё в обрывках упаковочной бумаги. Их уже неделю как привезли. Они просто нелепы. Они не нелепы, возражаю я. Это авангард. И я не могу их вернуть, потому что это был этичный шопинг. Этичный шопинг? изумляется Люк. Это работа творческого коллектива неблагополучных подростков, объясняю я. Они сделали их из велосипедных деталей и запчастей для холодильников. Должна признать, статуи и правда выглядят жутковато. К тому же я не предполагала, что они окажутся такими огромными. Но как я могу их вернуть? Ведь это станет для молодого творческого коллектива ужасным ударом. Окончательно лишит трудных подростков весело. «Вера в себя. И виноваты будем мы в том, что оказались слишком зашоренными, чтобы оценить их искусство». «Минни из-за них стали кошмары сниться», — не уступает Люк. «Мне пришлось Афродите пакет наголов надеть». «По-моему, с пакетом на голове она выглядит еще страшнее», — возражаю я. «Просто жуть, будто мы ее тут в заложниках держим». Зато хоть не пялятся на нас своими холодными железными глазами. Люк передёргивает плечами. А нельзя было просто пожертвовать этой молодёжной группе немного денег? Ну ведь это не был бы этичный шопинг, Люк, терпеливо объясняю я. Когда занимаешься шопингом, нужно что-нибудь покупать. Ладно, я побегу примерю костюм. Когда мы выезжаем? Через 8 минут, отвечает Люк. Время пошло. Я взбегаю вверх по лестнице, раздираю пакеты и примеряю первый комбинезон. Хм. Длинноват. Хватаю тот, что на обычный рост, надеваю его и смотрю на себя в зеркало. Наконец-то. Дело было так. На прошлой неделе я смотрела по телевизору передачу и увидела там классный комбинезон. Ясное дело, Про шоу я тут же забыла, схватила ноутбук и стала гуглить, где такой можно купить. Пришлось повозиться, чтобы найти магазин, где все модели еще не были распроданы. Но зато вот оно, счастье! Я придирчиво разглядываю себя в зеркало, стараясь вынести объективный вердикт. Темно-синий — очень элегантный цвет, а расклешенные брюки выгодно подчеркивают фигуру. Что вызывает у меня некоторые сомнения, так это верх. Вернее, почти полное его отсутствие. Тот комбинезон, что я видела по телику, казался куда более скромным. Можно ли мне носить комбинезон с вырезом до пупа? А? Или мне уже не по возрасту? Нет. Нет. Мода возраста не имеет, и носить нужно то, что нравится. А устаревшие правила пускай катятся к чёрту. «Звёзды на красной ковровой дорожке постоянно в таких щеголяют», — успокаиваю себя я. «Рёбра в декольте — это новый тренд. К тому же, строго говоря, ничего неприличного в костюме нет. Соски-то закрыты? Ну, почти. Ладно, пускай я отправляюсь не на красную ковровую дорожку, а в «Окс-шот» — ужинать с родителями в ресторанчике «Луиджи». Но это ведь не значит, что я не имею права надеть кое-что ультрамодное, верно? Меня станут называть девушкой в сногсшибательном комбинезоне. А когда я продефилирую между столиков, другие посетители шеи себе посворачивают, да ещё жалеть будут, что сами не решились надеть что-нибудь столь же смелое. Вот так-то. Решившись, я хватаю красную помаду, И начинаю красить губы. Я смогу. Покажу, кто тут стильная штучка. Вперёд, Бэки.